Глава девятая На следующий день уговоры друзей продолжились. Да я и сама понимала, что это неизбежно. «Не переживай», — хлопнула меня по плечу подруга, когда мы столпились перед кабинетом ее мужа. «Он же не зверь?» «Ага, не зверь. Просто дракон. С другой стороны, Фейд за нас все решила». Не сожрал же он некромантку за непослушание. Она испытывает его терпение довольно часто. — Ректор занят, — возвестил домовик, распахнув перед нами дверь. — Мы тогда пойдем, — несмело двинулась в сторону лестницы, оттягивая признание. — А ну стоять! — удержал меня за шиворот Ричард. — От мертаронов еще никто не уходил. «Ты это тьяни скажи», — показал язык, изворачиваясь. На шум вышел Бастин с недовольным лицом. «Что случилось?» — обратился к своему слуге, но почти сразу увидел нашу неразлучную троицу. «Заходите». Не стал узнавать подробности ректор. «Знает, там, где мы, там неприятности». «Боюсь спрашивать», — сказал он, расставляя стулья насильники, недовольные бывшие, его взгляд опустился на племянника. «Не упокоило и упырь покусал преподавателя. Всего-то один раз было. Смутившись, пробормотал Ицяна. Не в том направлении ты думаешь, бери выше. Значит, дело не в академии? Занял свое место за столом дракон. А почему втроём? Сева сама не может рассказать? Оба друга посмотрели на меня. Я продолжала сохранять скорбное молчание, все еще надеясь на чудо, на неожиданный выход или что-нибудь еще. «Видишь ли...» — почесал затылок крифер «Мы давали клятву, и это не совсем касается меня и Тяны «Значит, Лексе», — заключил Бастиан. От проницательного взгляда захотелось поежиться и скрыться. — Рассказывай, Лекси, не будем тянуть время попусту. Раз вы пришли, это важно. — Да, Десс ректор тихо отозвалась, — важно. А еще мне нужно получить ваше обещание о защите моих интересов. Он сразу выпрямился, затем склонился ко мне и сощурился. — Правильно ли я понимаю? — начал вкрачевым тоном что обещание о защите нужно давать до того, как ты поведаешь свою историю. Я, Тьяна и Рифер, как заведенные, кивнули одновременно. Посмотрев на жену, он не стал ничего расспрашивать. Все время забываю, что брат императора очень мудрый мужчина. — Хорошо, — согласился тот, — хватит моего слова или нужна клятва. Вот что мне делать? Я верю Бастиану. Если бы разговор оставался полностью секретным, то даже не задумалась бы о втором варианте. Но ведь все это нужно доложить и монарху. А как он отреагирует, неизвестно. Поколебавшись где-то с минуту, все-таки сказала. Хватит слова, Десс-ректор, спасибо. Тогда начинай. Я не та, за кого себя выдаю. Ни Лекси Тревиль, ни бедная Десаи из столицы. Быстро перебирала я фразы, боясь остановиться. — Меня зовут Александра Датион, наследница и принцесса Датхара, которую ищут уже несколько лет. — Интересное заявление, — откинулся дракон на спинку стула. — Продолжай. — А больше и нечего продолжать, — смутилась я от такой реакции. Отец хотел и, наверное, еще хочет выдать замуж за своего ближайшего соратника. Как опекун имеет на это все право. Его Величество тот брак одобрил. Зная, что меня ждет, я собрала немного вещей и скрылась на территории Аридии, уведя наших сыщиков по ложному следу. — Как тебе такое удалось? — удивился Себастиан. — удивил Ты молодая девушка, принцесса. Так просто обвела вокруг пальца многих дознавателей, даже нашего. «Можно я скажу?» По струнке вытянулась подруга. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо!» Улыбнулась ей, а в ответ ее муж, наоборот, нахмурился. «Ух, неугомонная рыжая бестия! Он уже просек, что ты врала, а ты гордишься!» Таким образом будет Сьяна не в академии учиться, а в сокровищнице сидеть, золото начищать. Она иллюзорник Бас, изменила внешность, подправила одежду и сбежала. «Да», — согласилась с ее словами, и подкупила девушку с таким же цветом волос, которая уехала в противоположном направлении. «Умно!» «Спасибо» опустила голову. «Что потом?» «Потом поступила к вам чудом. Но вы и сами это знаете. И проучилась относительно спокойно до поступления Тьяны. А там махнула рукой. Загадки, тайны, боги и наша дружба». «То есть?» — сводил в синиточки преподаватель. «Эти слова про наследников и к тебе относятся? Ты же датион» единственное в роду на данный момент да сколько живу на этом свете думая о том что зря согласился встать во главе академии дети и студенты меня убивают ты женат на студентке недовольно отозвалась некромантка кстати хорошо что напомнила ты мне соврала припер супругу к стенке еще и так убедительно «Как оправдываться будешь?» «М-м-м, клятва была дана раньше», — испуганно ответила Тьяна. «Нарушить ее бесчестно и чревато», — последние слова уже прошептала. «Вечером поговорим», — прищурился ректор. «Ох, добавится проблем моей подруги. В этом виноваты я и Мира, и Ваух, и Фетт еще». И почему божественно-политическая проблема досталась нам, а не родителям, например? «Лексия», – вытащил меня из мыслей Бастиан, – «можно, пока буду продолжать звать тебя Лексия?» «Конечно». «Ты же понимаешь, что мне придется сообщить это брату?» «Да», – обреченно кивнула я, – «и Миллеру Ойлистрою». А вот тут я не согласна. Зачем его посвящать? Он и так совсем близко подобрался. Даже целоваться полез. Не сказать, что мне не понравилось. Может, не надо? Выгнула брови дугой. Он-то тут при чем? Видишь ли... Потер ладони мужчина. В академию его привела забота о принце. Что? Возмутился Ричард. Я сам справляюсь. Да, тот то не так давно тебя некромант воскрешал. Уколол его дяди и продолжил. А еще поиск по заказу твоего отца. Даже не сомневалась. Тогда не стоит ломать комедию. Он к какой-то воздушнице присматривается, похожий на тебя. А оказывается, был нужен лекарь. От последних слов стало одновременно и грустно, и смешно. Как хорошо я скрывалась от Генриха дитиона Отличный отец, не знает ничего о дарах дочери. «Вам виднее, дес ректор согласилась и на это. «Тогда сегодня идите на занятия, а завтра утром перенесемся во дворец. Я распоряжусь обо всем и предупрежу брата». «Мы вернемся?» Я встала из-за стола. «Конечно!» Взял мою руку. «Во-первых, я обещал. А во-вторых, иллюзорники самим нужны. Никто тебя замуж не потащит». «Я же говорил!» силой хлопнул меня по спине друг, отчего я скривилась. «Все хорошо. Тоже учиться пойду». Попыталась проскочить некромантка. «Куда?» Гневно отрезал ректор. — Я передумал. Мы сейчас поговорим. — Идите, — прикрыла веки Тиана. — Меня уже не спасти. Миллер Ойлистрей Получив неожиданное послание от Бастиана, я поспешил в его кабинет, едва дождавшись окончания всех занятий. — Зачем звал? Вошел я сразу без стука. Чем окончательно заработал нелюбовь секретаря-ректора? Дракон оторвался от бумаг. губы тронула легкая усмешка. «Нашлась твоя потеряшка, Миллер!» «Ты о чем?» Не совсем понял я выражение друга. «Не ты ли искал одну очень знатную девушку по заказу ее отца?» «Ты вычислил, кто из адепток Александра?» Воскликнул, не поверив в такую удачу. — Бери выше. Она сама пришла и призналась. — Так просто? — Нет, — покачал тот головой. Предварительно заставила пообещать, что буду блюсти ее интересы и не выдам ее на заклание Генриху. Я уселся в кресло и взъерошил волосы. — Ну, не томи! — почти стукнул по столу. Бастиану доставляло удовольствие видеть мою растерянность. Он не торопился с ответом, медлил, мучил, чем окончательно вывел из себя. «Бас, давай перестанем ломать комедию. Раз ты знаешь, может, не будешь выдерживать этих пауз, а сразу скажешь, что это за девушка?» «Чутье тебя и в этот раз не обмануло!» Встал дракона за стола, подходя к одному из шкафов. Он достал бутылку с полки и разлил янтарную жидкость в два бокала. «Твоя беглянка вечно крутилась около тебя. Или ты около нее? Я пока не решил». «Лекси?» — пришел к выводам, исходя из последних слов друга. «Да, адепт Катревиль». Расплылся тот в зловещей улыбке, подавая бокал. «Я рассказывал про знакомство с Фейд, А ричард и севастьяна про морту и их предназначение только эти юнцы специально опустили часть где говорилось что наследников трое а не двое что логично ведь первых родов три иллюзорница обманщица а говорила что ей артефакт помогает и ведь принесла показала где только взяла Уверен, Ричард и Сева помогали как могли, покрывая беглянку. Сдерживая эмоции и сжимая кулаки, постарался не побежать в комнаты бедовой троицы. — Не терпится высказаться, — понял мое настроение Бас. Еще как! Руки чесались взяться за ремень и отходить не только Лексе, точнее Александру, но еще и сына императора, и жену ректора. — Очень. — придал своему голосу невозмутимость, отпевая содержимое. — Как я понимаю, на Тьяну орать нельзя. — Да, — спокойно заключил ректор. — Но не переживай. Все свое недовольство и чуточку твоего ей уже передал. И племянника не трогай. С ним пусть отец говорит. — То есть на лекаря даешь карт-бланш? выгнул бровь. «Ха-ха, тоже нет!» усмехнулся друг. «Она как-никак принцесса из соседней страны, потенциальная королева, а еще единственный иллюзорник. Не стоит пугать девочку раньше времени». «Надо же, принцесса! На фоне всего я и забыл об этом, а ведь не удержался, поцеловал девушку. А теперь узнаю, что она представительница древнейшего рода аристократов. Сколько она водила меня за нос. Даю голову на отсечение. Лекси точно знала, что дознаватель здесь по ее душу. Оттого так и боялась, переживала, когда мы оставались наедине. — И что теперь? Повезешь их к императору? — Да. Бастиан сел обратно и выставил бокал перед собой. Предлагаю поехать со мной. Твои занятия перенесу. Зачем я там нужен? Во-первых, расскажешь о поисках Генриха. Во-вторых, отдуваться за ребят один не хочу. Да и тебе не помешает объясниться с девицей. Я же не слепой, она тебя заинтересовала. — Как ученица? — Да, конечно, — ухмыльнулся тот. Твой интерес настолько очевиден, что Мэтресса де Морель все уши мне прожужжала о недостойном поведении Лекси. А еще ты водил ее к Уиллу, и она помогла. Откуда ты знаешь? Он должен был хранить это в секрете. Я всегда знаю, где каждый адепт. Когда просматривал отчеты, увидел, по какому адресу побывала Тревиль, заинтересовался и спросил. Уилла от нее в восторге. Вкратчивым тоном проговорил друг. Ждет не дождется, когда она опять придет. Он договорится, зло ответил, ломая карандаш в руках, который схватил, как только услышал о драконе Сеймуре. Что и требовалось доказать. В общем, поедешь с нами. Это ненадолго. Думаю, что Ревенер отправит нас обратно, когда услышат уже полную и настоящую версию от этих проходимцев. «Один из них — твоя жена. Подел я друга». «Да, принц принцесса — плохая компания для юной девушки». Научили обманывать и увиливать от ответов. «Лекси не такая. Я попытался вступиться за блондинку». «Такая», — припечатал Бастиан. Впрочем, это неплохо. Она выросла при дворе, многое повидала и смогла сбежать, когда ей стала грозить опасность. Генрих недалек и падок на женщин. Всем заправляет мачеха с детьми. Умная, сильная, хитрая Датион. Идеальная будет королева в Датхаре. Здесь мои доводы совпали с мнением главы Академии. Вот только я дознаватель, хоть и аристократ, а с принцессами ничего общего не имеют. Тем не менее, объясниться с девицей хотелось, как и посмотреть в ее бесстыжие глаза. «Гелиос, стою возле комнаты ученицы, которая меня всячески избегает. Такую судьбу ты мне приготовил!» Постучавшись, не услышал ответных слов, но все-таки распахнул дверь и прошел в их гостиную. «Вас не звали!» — выплыло мне навстречу привидение. Это Ланселот, предок севастьяна которого она привязала к себе. Наше мимолетное знакомство оставило мне бурю эмоций. Именно мне выпала судьба охранять неуемную некромантку, принца и лекаршу, когда все воины отправились на защиту границ. Сколько же я выслушал стенаний, нотаций и оскорблений от него! Не передать словами. «Я знаю», — хмуро ответил, бросая цепкий взгляд вокруг. «Здесь кто-нибудь есть?» «Только Ричард», — недовольно ответил Дудеросе. «Позвать его?» «Зови». Я махнул рукой, думая, что от парня разузнаю, где прячется моя беглянка. Через некоторое время из комнаты вышел принц в одних штанах с голым торсом. «Не ожидал!» — скривился он при виде меня. «Миллер, зачем ты пришел?» «А ты почему в таком виде?» — ответил я вопросом на вопрос. «Хм...» — тянул с ответом юный Мертеарон. «Скажем так, я не один. А в академии это не запрещено?» — хотел было я усмехнуться, но вспомнил и свою молодость. «Ну, ты же мне не дядя?» — улыбнулся юнец. «И то верно. Ричард обаятельный малый. Пусть кутит и гуляет. Не мне вправлять его мозги. И боги, как же это радует!» «Я пришел, чтобы найти лекси — протянул юноша. «Она от тебя прячется». «А где?» цепился в него клешнями. Как это очевидно, если бы Лекси покорно ожидала в комнате, я бы больше удивился. — Скажу, если не сдашь, кто тебе проговорился, — хитро отозвался парнишка. — Ты меня знаешь, Ричард, — не смог я не улыбнуться в ответ. — И подругу твою не обижу. — Да, согласен, — очень серьезно ответил молодой дракон. И не кричи на нее, не обижай. Она очень переживает. Это интересно. Так боится, что скрылась из комнат? Так где ее найти? В подземельях, где учат зельеварению. Она почему-то подумала, что там ты точно искать не станешь. Хитрая мелкая лекарша и умная. Да, там бы искать не стал. Прежде чем прийти за вопросами в комнату, долго наблюдал за больничным крылом и кабинетом матреса де Саврир. Но адептка Тревиль там не появлялась, а в помещениях, которые не оставили ей радостных воспоминаний, искать не стал. Прошло какое-то время, пока я спустился, но в коридорах не было ни души. «Лекси!» — звал я безуспешно. Лекси". — Я здесь, мэтр Олистрый, — поклонилась адептка, выглянувшая из-за угла. — Вы не спешили выходить, — заметил я оплошность. Время близилось к полуночи. — Конечно. И зачем я вам понадобилась в такое время? — Будто вы сами не знаете. По скорбному выражению и не очень приличным словам, сорвавшимся с ее губ, Понял, что меня ждали, но все-таки надеялись на лучшее. «Лексит Ревиль, не уделите мне минутку», — попросил я юную блондинку. «Ага», — не так радостно отреагировала та. «Вам откажешь». «Верно», — отметил сговорчивость остальных. «Вы весь день меня избегали». «Вы не находите, что у меня множество причин на это?» Не растерялась лекарша. Хотелось бы, чтобы это было не так. Не применула отозваться я. Так что Александра назвал ее настоящим именем. Долго собирались водить меня за нос? «Да», — едко ответила девушка. Возлагать надежду на ректора, что он умолчит, было бы очень неразумно. «Вот же язва!» я к ней со всей душой а юная принцесса пытается защититься подколками почему не призналась по какой причине молчала я не стал ведьевато задавать вопросы разве это не ясно так же уверенно отозвалась блондинка не стану жертвой в угоду отца если заключу брак не по любви то пусть он принесет пользу всему датхару Ее слова задели меня. Как бы мне не хотелось отрешиться, но к Александре я испытывал некоторые чувства, а ее холодность только подначивала их. Я бы не сказал. Я просто повернулся к ней, уверяя о своих помыслах. — Так я тебе и поверила, — не очень смело ответила лекарша, переходя на «ты». — Носом рыл, чтобы отыскать наследницу. Не для этого. Пытался я защититься. Ты ценный приз. А я не дурак, чтобы выдавать тебя даже неумному королю. Чтобы поцеловать? Прищурилась беглянка. Александра мне не доверяла. И было понятно, почему. С одной стороны, жаль. Жертва обычно верят мне. Готова рассказать все о своем хозяине. Но не принцесса. Даже если не знать о ее происхождении, невольно подумаешь об этом. Спина прямая, испытывает уверенность и безнаказанность. На все вопросы отвечает двусмысленно. «Пожалуйста», — вдруг начала она, — «не заставляй отвечать на вопросы, если не готов услышать ответ». Я вдруг понял, что она о поцелуе. Возможно, такая близость для меня не была такой значимой, а для принцессы. Со слов Бастиана лексе никогда не позволяла себе лишнего. Теперь понимаю, почему. Она юная девушка, блюла репутацию, боялась двусмысленности в своем положении. Единственное, что обидно, явно выбирала между мной, могущественным драконом, главным дознавателем в стране, сильным магом и юнцом Джейсоном де Декарнесом, который обрел силы некроманта совсем недавно, хотя пути богини Фейт поистине неисповедимы. Лексе Что-то все меньше у меня поводов для радости. Сбежав ночью от дознавателя, нарушив все правила Академии, Нарвалась-таки на ищущего правду мужчину. Зачем ему выспрашивать причины моего молчания? На что он рассчитывает? Что я, брошусь на шею после одного поцелуя, у него достаточно поклонниц, способных залечить уязвленное самолюбие. О том, что я могу нравиться и вызывать чувства, не думала. И так знаю ответ. Обладая кукольной внешностью, Привыкла, что никто не рассматривает меня за фасадом, а ведь мой характер далеко не подарок. Оставив Миллера, я ушла обратно в комнаты. Что-то подсказывало, что преследовать дракон не будет. Ему тоже есть о чем подумать. Как минимум, он упустил из виду беглянку, не нашел сам. А утром нас ожидал Бастиан, подготовив все к переходу во дворец. «Мы ненадолго», — предупредил всех ректор. «Большую часть сведений я уже доложил». «Когда успел?» — восхитилась Тьяна. «Ночью». — прикрыл глаза глава Академии. Не хотел, чтобы путешествие затянулось. «А как он отреагировал?» — робко спросила я, вклиниваясь в их беседу. «Очень страшно вызывать гнев Его Величества» особенно если за твоей спиной не стоят властные родственники. Мои скорее сдадут меня первыми на милость того, кто заплатит или пригрозит. Дракон усмехнулся, подталкивая молодую супругу к порталу. Скоро сама узнаешь. Идите. Я вас догоню. Ты не с нами? удивился Рифер. Не совсем. Надо дождаться Миллера. Опять он Такое ощущение, что ищейка прилип к моей персоне, как клей к листку бумаги. Везде натыкаюсь на это пронырливое лицо. «Идем?» — взяли меня за руки друзья. Отвечать не стало просто шагнула в арку. И, испытав все прелести перехода, вышла с ними же в помещении дворца. О, этот восхитительный и одновременно ужасный миг! Каждый раз поражаюсь тому, насколько быстро можно попасть из одного места в другое, но как неприятно и мучительно отзывается колдовство в организме. «Приветствую вас!» — склонился перед нами в поклоне секретарь его величества Карган-Сторжитель, с которым я уже успела познакомиться. «И мы!» — пытался отдышаться юный дракон и принц нашей империи. «Как отец?» «В добром здравии», — учтиво отвечал чиновник. Но Ричарду, а во дворце юношу можно было называть только так, потому что Ревенер Первый приходил в негодование от выдуманного имени. Палец в рот не клади. Он решил сразу разузнать, грозит ли нам что-то за сокрытие очередной тайны. «Ты расскажи про настроение». Склонил голову принц. Его величество занят заботами о государстве. Не моргнув глазом, ответил гном. Какое может быть при этом настроение? Вот у кого следует поучиться искусству плетения, интриг и сплетен. Вроде бы ответил, но абсолютно ничего не понятно. Он примет вас здесь. Чиновник указал на заставленный блюдами стол. Вы же еще не завтракали? Мы втроем переглянулись. Да, Карганс прав. Адепты, не привыкшие к переходам через привязки, стараются не есть перед этой процедурой. Вряд ли хочется запомниться магом которого стошнило в холле королевского замка. — Спасибо, Десторжитель! — поклонилась я, а вслед за мной и Тьяна. Гном вышел, оставив нашу троицу наедине. Ричард, посвистывая, уселся на стул и взялся за вилки. «Как же я соскучился по нормальной еде!» Счастливо проживал слова и пищу принц. Раздался звук открытия очередного портала, и в комнате настало на два волшебника больше. Бастиан, расслышав замечание племянника, недовольно уточнил. «Вас плохо кормят в академии?» «Конечно, нет». Не отрывался принц от еды. Но мы всегда болтаем и спешим, считая, что я не доедаю, Стараясь не слушать, о чем воргуют члены королевской семьи, я поглядывала на Десса Олистрея. Под его глазами появились темные пятна, свидетельствующие о бессонной ночи. Он не выспался. Одежда была небрежно застегнута. Галстук плохо завязан. Такое ощущение, что оставшиеся часы дракон провел не в своих покоях, а на боевой площадке метро Арвераса. Значит, ни одна я не смогла заснуть. В комнате как будто стало нечем дышать. Настолько противоречивые чувства вызывал этот дракон. Он тоже изучал меня пытливым взглядом. Интересно, ректор знает о наших непростых отношениях? — Взял бы он с собой друга, расскажи я о романтическом влечении Миллера. — Как вы, адепт Катревиль? — насмешливо спросил мой мучитель. — Могло быть и лучше. Печально выдохнула я, опустив голову. Отчего-то стало стыдно. Внезапно двери распахнулись. Его Величество Ревенер Первый, император Оридии, вошел в зал держа под руку новоявленную супругу. С ней мы чуть-чуть познакомились, когда я выхаживала своих друзей, и лися запомнилась мне веселой, взбалмошной ведьмой. С некоторых пор она стала легендой и отбор выиграла, будучи распорядительницей, и атаку темных магов отбила. Как жаль, что я не обладаю таким боевым характером. — Сын! Распахнул объятие глава государства. Ричард не стал засиживаться, встал и поприветствовал своего отца. Остальные присутствующие поклонились или сделали книгсины. «Принцесса Александра», официальным тоном начал монарх, «рад видеть вас у себя. Как поживает отец?» «Вашими молитвами». Хотелось ответить, но вместо язвительных слов почти покаялась. «Вам виднее, Ваше Величество. Вас уже известили о не самой простой ситуации». «Верно», — кивнул он и подвел жену к месту. «Присаживайтесь». Чинно начал он, а потом поотечески добавил. «Ну что вы, как не родные От последнего замечания я вздрогнула. Сколько бы меня не успокаивал друг, но от общения с императором испытываешь трепет. А тут он так просто шутит, приглашает, подтрунивает. — Всем приветики! Просто устроилась за столом Лиси де Риверс и, помахав рукой дознавателю, — Как дела на поприще обучения молодых умов? — обвела нашу троицу взглядом чего то захотелось пнуть Миллера. Между этими двумя явно были какие-то отношения. Только кто мне пояснит? Не спрашивать же это у дракона. Все хорошо, — мирно отозвался Себастиан, единственный сохраняя спокойствие. Я и друзья сидели на стуле, готовые убежать. Десс олистрой с задумчивым видом ковырял салат и бросал грозные взгляды в мою сторону. Император с откровенной усмешкой осматривал обстановку. А ведьма, положив ногу на ногу и не обращая внимания на беременный живот, задавала не самые удобные вопросы. «Ходят слухи!» — вкратчиво начала она, пытаясь добраться до кубка с вином. «Что за тобой начала охотиться Десса де морель лися — как-то сурово ответил Миллер, — а ты уверена, что этот вопрос тебе стоит задавать в окружении адептов и ректора? — А что? — поднял бровь Ревенер, отставляя все хмельные напитки подальше от жены. — Мне тоже интересно. Я и Тьяна уставились в стол, делая вид, что слились с мебелью. Только красные лица выдавали скромность и юность запечатлённые в нас. — лиляна мой друг, только и всего, — отозвался преподаватель, пытаясь закончить неприятную беседу. — Это хоть законно? — спросил Ричард, отрываясь от еды, мнение которого не интересовало остальных. Десс-ректор глазами указал на тарелку, словно пытаясь заставить замолчать юного дракона. Но ведьмам традиции, этикет и условности не писаны. «Пока дознаватель не видит, мой юный пасынок!» Хитро улыбнулась она. «Все законно!» Что тут началось? Мужчины, сорвавшись с цепи, начали докладывать императрице о недостойном поведении женщины. Как так? демарель переступила черту, показывая, что находится в поиске. Противные ужасные сплетни. «Ну и чего вы разорались?» Приструнила всех Лисся. «В мое время в Академии девицы только с неба не падали ради выгодного брака. А тут вдова из известного рода». «Вернемся к девицам», — прищурился его величество, посматривая на меня. «Мы же собрались с определенной целью». Пришла пора расплаты. «Брат», — оторвался от трапезы Бастиан, — «ты уже извещен о судьбе Лексия, а также в курсе моих обещаний. Мне тоже хочется узнать, к каким выводам ты пришел». «Все еще в раздумьях», — скрестил пальцы его величества. «Тот брак настолько ужасен, так притит тебе», — обратился ко мне. Я бы не сбежала, сложись все иначе. Склонила я голову, ожидая решения. Все звенели приборами по тарелкам, но никто не ел. Что же придет в голову великому мыслителю империи? — Буду честен, — опять поднял взгляд на меня император. — Если не знать, что ты иллюзорник, меня устраивала бы сложившаяся ситуация. — А теперь... На вдохе спросила, забыв об учтивости. — А теперь, — недобро ухмельнулся тот, — подумываю соединить наследницу Дадхара с наследником Аридия. И иллюзорник в семье, и страны объединили. Одним заклинанием двух хаоситов убил. Переглянувшись с Ричардом, я поняла, что он испытывает чувство брезгливости. Мы так подружились, что стали как брат и сестра. Какая семья! Я никогда не стану относиться к нему как к супругу. И хоть мы обсуждали несколько раз подобный вариант, никогда не рассматривали его всерьез. — Это невозможно! — воспротивился наследник престола. — Я и сам это вижу, сын! — откинулся на спинку стула его величества. «Но жаль, какая была бы свадьба!» «Ты как-нибудь сам!» Мрачно отозвался юный Мертаарон. «Александра!» Вновь обратился ко мне император. «Что же приключилось с тобой, раз решила поведать о своем роде?» и «Я опять начала ту историю про Грифона, тайный знак и будущую встречу с богиней. Она не была долгой, Да и я не обладала искусством рассказчицы. Ей надо быть под твоей защитой, — высказал свое мнение Бастиан, держа ладонь молодой супруги. — Я понимаю, — ответил Ривенер, — но Генрих своеобразный малый. Дадхар — самостоятельное государство, хоть и под покровительством империи. Вмешиваться в семейные дела нарушит договор между странами. Поэтому и предлагаю свадьбу сына и Александры. Куда выгоднее. Если так пойдет, то я и верный друг выйдем из зала, заключенный помолвкой и под оркестр трубачей. Я бросила на Ричарда молитвенный и плачущий взгляд. «Пап!» — мгновенно понял мое настроение дракончик. «К таким широким жестам я пока не готов». — Ричард, — гневно начал его отец, — интересы страны должны стоять на первом месте. — Подождите, — прервала всех императрица, взметнув своей каштановой копной волос. — Может, я нашла выход? — О чем ты, Лиссия? — ласково спросил Мертарон-старший. — Александре не обязательно выходить замуж. Пусть заключит помолвку. Начала она. — Если расторгнуть такое дело, это ударит по семье. Перебил ее Ревенер. — Конечно, — округлила та глаза. — Ты же не хочешь дослушать? — Ладно, — злостно бросил его величество. — Договаривай. — Пусть Миллер выступит ее женихом. Под наши удивленные лица затараторила ведьма. Чего вы все испугались? Дознаватель из рода, приближенного к императору. Почти племянник. Выгодная партия для принцессы из вассальной страны. А уж расторжение этого договора на его репутации не отразится. На целую минуту воцарилось полное молчание. Можно было расслышать, как муха жужжит в соседней комнате. «Вот за что я тебя люблю, лисся!» Обрадованно оповестил император. «Что, несмотря на твои годы и положения, котелок у тебя варит». «Какие годы?» — возмутилась колдунья. «Ты меня старой назвал?»